«Ха!» — вдруг произнёс Номи, лениво шевельнув ладонями. «Похоже, ты тоже подготовился. Раз так, я смогу немножко поразвлечься, верно?» Он поднял руки и сомкнул пальцы перед грудью. Раздался искажённый вибрирующий звук, и из рук Номи хлынул пульсирующий фиолетовый свет. Это был инкарнационный приём, который харуюки и Такому называли «Волной пустоты» юки думал, что Номи сразу взлетит и применит дальнобойное оружие. Но тот, похоже, собирался драться на земле. Возможно, чтобы понасмехаться над Сианпайлом. «У этого приема есть название?» Спокойным тоном поинтересовался такума Номи в ответ рассмеялся, как будто бы силой выдохнул. «Мне незачем давать приемам имена!» Хотя, вроде бы он активируется немного медленнее, если безымянный. Но такое поведение для игр, и оно мне не нравится. Кстати, и он развёл руки в стороны. Фиолетовая волна оставила в воздухе туманный след. Зачем тебе задавать такие вопросы? Если ты всего через несколько минут останешься без Брейнбёрста? Причина есть, конечно. Я хочу запомнить... Пусть даже ненадолго, но в подробностях. Своего противника, над телом которого буду читать молитву. После этого холодного ответа Такому занял стойку, поместив свое усиленное вооружение перед грудью. Харуюки знал, что Такому неделю тренировал владение системой инкарнации под руководством Красного Короля Ника. Однако он понятия не имел, какой именно прием освоил Такому не знал даже, способен ли его друг применять инкарнацию в реальном бою. Несмотря на то, что сам харуюки был зажат между двумя брусками, и его аватар жалобно скрипел, он не мог отвести глаз от Такума. Вот Сиан Пайл поднял левую руку тоже и... сделал то, чего харуюки ожидал меньше всего. Пальцы его левой руки с силой обхватили стальную пику, торчащую из усиленного вооружения. Таку, какого чёрта ты делаешь? Харуюки выпучил глаза. Эта пика олицетворяла шрам в сердце Такому. Она была рождена из воспоминаний о жестоких издевательствах в секции Кенда, когда Такому учился в начальной школе. Это был Синай, которым его постоянно тыкали в горло, и в то же время смертельное оружие, предназначенное для того, чтобы пронзить горло тех гадов, которые измывались». Почему же он сам схватился за острие? На вопрос Хоруюки Такому ответил своими действиями. Голубой клинок! И сразу же после этого выкрика дын Стальная пика выстрелилась вперед. Хоруюки ожидал, что острый конец оторвет Такому кисть левой руки, но отлетел в сторону и рассыпался сам пикомет. А в левой руке Такому остался окутанный бледным сиянием стержень. Такому описал им размашистую дугу и поднял над головой. Потом взялся за него освободившейся правой рукой и рубанул сверху вниз перед собой. Сияние рассеялось, и в руках Такому оказался меч. Клинок длиной метра полтора, не острый но совершенно прямой, с единственной темно-синей линией, проходящей вдоль клинка до самого острия. Сам клинок светло-голубой, вокруг него едва заметное сияние такого же цвета, держа это красивое оружие в стойке, Сиан Пайл, сам тоже синий, Теперь являл собой дуэльный аватар ближнего боя в чистом виде. Нет, это был в чистом виде Мечник. так о Хоруюки прошептал имя друга голосом, который не стал настоящим голосом. Будто прочтя его мысли, Такому кинул на Хоруюки короткий взгляд и кивнул. Потом снова повернулся к Номе и шагнул правой ногой вперед поднял меч на уровень корпуса тренированным движением кендайста. Этот один шаг показал такую яростную жажду боя, что аура вокруг рук Номи задрожала. Понятно. Даже когда Номи встретился с этим боевым духом, голос его звучал не очень-то взволнованно, и тут же он презрительно рассмеялся. Понятно. Это потому, что проиграть мне в поединке было так унизительно, да? И эти чувства ты зарядил в этот типа меч? Ну ладно, если ты хочешь драку на мечах, ничего не поделаешь, подыграю тебе немножко. После этих слов Номи тоже сделал движение, будто сжимает что-то руками и занял такую же среднюю стойку. Со смесью удивления и понимания харуюки смотрел, как фиолетовая волна вытянулась и приняла форму меча. Раньше ведь Номи тоже поменял форму этой волны. Делал из нее когти Видимо, это было оружие ближнего боя Способное принимать любую форму Которую Номи держал в воображении Хотя выглядели Такому и Номи Как дуэльные аватары Стояли они друг напротив друга В точности так Как во время финального поединка Клубного турнира Кенда Однако, никакого судьи здесь не было Никаких защитных доспехов И ставкой была их жизнь Как берст линкеров Оба разом шагнули вперёд навстречу друг другу. Между остриями двух мечей начали проскакивать, обжигая воздух, белые искорки. Поединок на самом деле уже начался. так Таку-мо и Номи сражались за перезапись. Выясняли, у кого сила воображения выше. так Таку, верь в себя! И в тот же миг, когда Харуюки мысленно выкрикнул эти слова... Всх! Два громких возгласа разнеслись над залитым лунным светом полем боя, и оба противника одновременно рванулись вперед. оставляя в воздухе голубой и фиолетовые следы. Два меча врезались друг в друга. Раздался мощный грохот. Инкарнация Такомо, воплощающая истинную суть меча, силу разрубания столкнулась с инкарнацией Номи, жаждущей все уничтожать. Мечи после столкновения разлетелись и Тут же снова устремились навстречу Опять раздался грохот и посыпались искры И еще раз Потом Такому и Номи чуть разошлись И вновь застыли друг напротив друга в средней стойке Из-под маски Дасктейкера раздался насмешливый голос Надо же как удивительно! Ты действительно изо всех сил стараешься выжить максимум Из этого наспекса стряпанного меча, да? «Конечно! Ведь если не жульничать, я в кем-то сильнее тебя хо, -хо, -хо, -хо, -хо. рассмеялся Номи. «Не знаю, не знаю, сэмпай! Ты думал, я не замечу?» «Как бы ты ни старался скрыть, это легко видно!» «У тебя есть слабое место!» Одновременно с этим выкриком номер резко шагнул вперед Фиолетовый меч в его руках с тихим шипением вырос в длину За счет собственного выпада и удлинения клинка DuskTaker нанес яростный удар, нацеленный в горло Сиан Пайла Тиэн! Руки Такому сами собой прыгнули вверх, защищая горло голубым клинком Но меч Номи тут же изменил траекторию, как рапира фехтовальщика И ударил в другое место Раздался вибрирующий звук, от которого ушам стало больно И острие фиолетового меча пробороздило беззащитный правый бок Сиан Пайла Номи еще подал свой меч вперед И следом из раны Такуму вылетела одна единственная белая искорка. Ах! Несмотря на стон, Такуму мгновенно взял себя в руки и перешел в атаку. Он нанес подряд несколько ударов, целясь Номи в предплечье. Второе предплечье — лицо и глаза. Однако фиолетовый клинок, извиваясь как живое существо, с идеальной точностью отбил все атаки. «Эй, эй, как так можно? Оставить шею без защиты!» И вновь фиолетовый меч с визгом прыгнул вперед но ми не упустил момента когда движение такку застыли и на этот раз нанес ему неглубокую рану в левую часть живота так вот держись харуюхи мысленно кричал это другу сам отчаянно сражаясь против черных тисков душевная рана такума это были воспоминания об издевательствах которым он подвергался в секции кемда когда учился в начальной школе когда ему связывали руки за спиной и использовали его как манекен для отработки колющих ударов. Это было невероятно унизительно, а главное, поселило в нем страх. Однако Такому не оставил Кенда. Сам он говорил, что ему просто не хватило силы воли уйти. Но на самом деле все было не так. Он остался, потому что любил Кенда. Его любовь пересилила страх. Это чувство... Верь в это чувство такого! Такому не мог слышать голоса Харуюки, однако он вернул себе равновесие и поднял меч вверх. Выше уровня шеи, даже выше головы. Голубая аура, даже более яркая, чем лунный свет, окутала не только меч над головой, но и руки до самых плеч. Аверрей Такому колыхнулся, и он занял твердую стойку. Номи пристально смотрел снизу вверх в глаза своему противнику. Что за очевидный блеф? Ну ладно, если ты желаешь оставить горло открытым, то тёмно-фиолетовый оверрей с шипением окутал меч и руки Номи. Я его проткну! Сам напросился. Рывок Дасктейкера был стремительнее чем Харуюхи мог уследить взглядом. Размытым пятном аватар метнулся вперёд и нанёс в горло Такому сумасшедший удар. На этот раз вовсе не финтя. Такому не стал ни уклоняться, ни парировать. Он двинулся вперёд. Остриё меча, таящее в себе убийственную мощь, он принял на толстое левое плечо. В броне образовалась глубокая дыра. Полетели бледные искры. Тихий, полный боли стон вырвался из-под маски, но тут же... Голубой меч рубанул сверху вниз с такой силой, что воздух задрожал. Номи, как и следовало ожидать, отдёрнулся вправо, но полностью уклониться не смог, и остриё меча проброздило его грудь слева. Рана была неглубокой, но всё же из неё посыпались яркие красно-фиолетовые искры. Номи цокнул языком, попытался разорвать дистанцию, но Такому обрушил на него новую атаку. К сожалению, за миг до того, как голубой клинок коснулся маски Дасктейкера, фиолетовый меч его заблокировал. Соперники сцепились мечами. Целый водопад искр летел из той точки, где клинки упирались друг в друга и ярко освещал маски. Равновесие сохранялось лишь секунду. Сиан Пайо, превосходя противника по телосложению и физической силе, резко подал свой меч вперед. Результат не имел никакого отношения к системе инкарнации. Это было в чистом виде проявление разницы между аватаром ближнего боя и аватаром, сбалансированным на всех дистанциях. Даск Тейкер пошатнулся, его правое колено опустилось на землю, его клинок качнулся и голубой меч Такому придвинулся вплотную к левому плечу Номи. От колоссального давления по выложенному белой плиткой двору пошли тонкие трещины. Маски сражающихся сблизились настолько, что почти соприкасались. Внезапно харуюки охватило предчувствие на грани уверенности. «Таку! Уклон!» Лишь мгновенья ему не хватило, чтобы прокричать эти слова Номи резко выкрикнул «Демони! Командир!» «Хруп!» С этим звуком из маски Дасктейкера вырвался густой поток черноты Он ударился в маску Сиан Пайла точно спереди И словно какое-то живое существо, трепеща, проник внутрь Туловище синего аватара откинулось назад и на миг застыло Демоник Командир — так назывался единственный собственный спецприем Дасктейкера. Он поглощал всю шкалу спецатаки, но при этом крал у дуэльного аватара противника одну способность — спецприем или усиленное вооружение. То, что Номи не пользовался крыльями, а выбрал ближний бой лицом к лицу, видимо, было его ловушкой, рассчитанной как раз на это — У Сиан Пайла не было А два из трёх его спецприёмов Использовали усиленное вооружение Значит, получив атаку демони к командирам Он должен был с вероятностью 75% Потерять и пикомёт, и спецприёмы Если так будет Голубой меч, созданный воображением Такому Из стальной пики, тоже пропадёт Мгновение общей неподвижности, залившей всё поле боя, казалось Харуёки в вечностью. Чернота, которая должна была потечь обратно от маски Сиан Пайла к Даск Тейкеру, не потекла. Вместо этого... Я... С этим боевым кличем Такому рубанул мечом Сжимаемым обеими руками вниз по прямой Левая рука Номи Отсеченная чуть ниже плеча Превратилась в облако фиолетового Света и исчезла Сам аватар рухнул на землю Его подбросило и отнесло Метров на 10 Как и следовало ожидать он тут же встал И перехватил свой меч Пустоты одной рукой Однако кончик клинка мелко дрожал Выдавая тревогу Богу в сердце своего хозяина